Глава 6. В то время как судьба Франции висела на волоске, многие британские семьи томились в мучительном ожидании вестей от своих мужей, отцов и сыновей. Мэри Андервуд беспокоилась о Гарте, от которого давно не было писем. Он находился во Франции уже почти полгода. Несколько месяцев назад я получила от него пару писем, но из них ничего невозможно было толком понять — Ясно было только то, что они стоят лагерем в каком-то лесу. Леон, находясь на Лемингтон Спа, занимался камуфляжной росписью военных объектов. Правительство наняло большую группу художников для этой работы. Стояли теплые летние дни, точно такие мы пережили в начале войны во время событий в Мюнхене. И, как и тогда, все замерли в напряжении, которое разрешилось известием, что началась эвакуация британских войск из Бельгии. Моя подруга Салли Клепкот, чей отец был мэром Челси, недавно вышла замуж за молодого офицера. После их свадьбы прошло ровно три дня, когда ее мужа призвали в британский экспедиционный корпус. Я встретила их накануне отъезда. Оба совсем юные, почти дети. Они шли по слоун крепко держась за руки, словно боялись расцепить пальцы. От одного взгляда на них сжимало сердце. Двое молодых людей, совершенно недавно светившихся от счастья, теперь медленно брели по площади с бледными, испуганными лицами, полные тоски пред предстоящей разлукой. Я подумала, какое счастье, что мужчина, за которого я собираюсь замуж, пока остается в Англии. 1 июня в газетах появились фотографии. Британские военные возвращаются с полей сражений. Следом за ними уходили также и некоторые французские части. Однако семьи, чьи близкие служили в экспедиционном корпусе, по-прежнему волновались, окажутся ли среди вернувшихся их мужья и сыновья. Вместе с войсками к берегам Англии прибывали все новые и новые беженцы. Меня снова командировали в дувор в качестве переводчика. В Порту мы застали удивительную картину. Гавань была забита судами настолько плотно, что ее без труда можно было бы пересечь, просто переходя с одной палубы на другую. Берег превратился в сплошную людскую массу цвета хаки. Повсюду, прямо на земле, в изнеможении спали военные. На вокзале также было полно солдат, которые лежали в повалку на полу и не реагировали, даже когда пассажиры переступали через них. Среди военнослужащих попадались французские, но эти не спали. Встревоженные и напряженные они то и дело поглядывали наверх. Не вынырнет ли из облаков немецкий бомбардировщик? Зрелище огромного скопления кораблей в порту Дувра впечатляло. Но катера и лодки были отличной мишенью для вражеских самолетов. Что касается беженцев, многие из которых получили пулевые осколочные ранения, они мечтали лишь об одном — поскорее найти укрытие. Для них оставаться под открытым небом было мучительно. Но британские солдаты так устали, что валились на землю, где попало. В отличие от перепуганных иностранцев, на их лицах застыло безучастное выражение. Я провела долгие томительные часы, помогая беженцам пройти пограничный контроль, пока к вечеру следующего дня меня не сменил другой переводчик. Страдания людей, которых судьба вынудила покинуть дома и отправиться в неизвестность, вызывали горечь и сострадание. И все же я не могла не испытывать радости, глядя на наших солдат с посеревшими истомленными лицами, которые выбрались из пекла под непрекращающимися бомбежками и артобстрелами а также благодарности летчикам королевских ввс прикрывавших отход войск несомненно было настоящим чудом что наши мальчики благополучно добрались до родных берегов после пережитого солдаты научились хранить молчание чего не скажешь о гражданских эти трещали без умолку вываливая на меня бесконечный рассказ о мистер Шмидтах и Хенкелях, атаковавших их на пути в Англию, и о том, как британские истребители сбивали фашистов. Увы, далеко не все наши летчики вернулись домой. Когда я приехала в Лондон, мне позвонила Мэри и взволнованно сообщила, что получил известие от Гарта. Он в Англии, цел и невредим, скоро будет дома. На переправе в его корабль угодила торпеда, но все обошлось. На конверте стоял штемпель Плимута. Три дня спустя Гард Андервуд, в настоящее время профессор биологии университета Вест-Индии, Ямайка, появился на пороге моей студии, бледный и схудавший, но в остальном прежний Гард. Для меня он по-прежнему оставался юношей-старшеклассником, который частенько забегал к нам в гости вместе со своей младшей сестрой Джин, чтобы поболтать и выпить чаю со сладкими булочками. Гард обожал булочки и поглощал их в неимоверном количестве. Сидя, как обычно, верхом на стуле и жуя свои любимые булочки, он поведал мне жуткую историю своего отъезда из Франции. Гард выглядел таким юным... Несмотря на военную форму, трудно было поверить, что этот мальчик только что вернулся из-за войны. После жуткого путешествия из Британии к побережью Атлантики, они добрались, наконец, до Ланкастрии, которая стояла в заливе возле Сен-Назера. Сноска. Океанский лайнер потоплен немецкой авиацией у берегов Франции 17 июня 1940 года. Кроме военнослужащих, на борту находилось большое число гражданских лиц. Всего в результате авиаудара погибло около девяти тысяч человек. Судно принимало на борт многотысячное войско, когда налетел «Хенкель» и сбросил четыре бомбы. Одна угодила в палубные постройки, другая снесла носовую часть. Началась паника. На судне находилось более тысяч военных и всего тысячи спасательных жилетов. История, последовавшей затем давки при вопиющем отсутствии командования, одна из самых кошмарных, какие мне когда-либо доводилось слышать. Гард умел плавать, хоть и не очень хорошо, но все же ему удалось добраться до тральщика, который находился примерно в миле от него. В самой бухте было немало судов, Однако, похоже, никто из них не спешил подбирать людей с Ланкастрии, которая накренилась на один борт и начала быстро погружаться. Среди пассажиров, военных и гражданских, многие не умели плавать. Стоял прекрасный солнечный день, рассказывал Гард, отчего все происходящее походило на какую-то страшную фантасмагорию. Когда я подплыл к тральщику, корма Ланкастрии исчезла под водой. Судно перевернулось и ушло на дно. Его палубы были забиты людьми. Пока корабль тонул, они продолжали петь «Roll out the barrel». Сноска. Мелодия песни была написана чешским композитором Яромиром Вейводой в 1927 году. В середине 30-х годов появились тексты к ней практически на всех европейских языках. Во время Второй мировой войны, «Полька» стала популярной по обе стороны линии фронта. В немецкой версии песенка получила название «Розамунда», в английской — «Полька пивной бочки». Волны уже сомкнулись над Ланкастрией, а спасательные шлюпки так и не были высланы. Все, кто хоть как-то мог держаться на поверхности, как и я, поплыли к другим кораблям. Сразу по горячим следам я записала рассказ Гарта Андервуда. Это постыдная история, которая не делает чести людям, находившимся в тот момент у власти. Гард был студентом-биологом. Обладая цепким взглядом ученого, он привык подмечать мельчайшие детали. К тому же ученого прежде всего интересуют факты, а не эмоции. Даже перед лицом смертельной опасности Гард обратил внимание на оглушенных взрывов мелких рыбешек, которые всплыли кверху брюхом, и покачивались вокруг него на волнах. Когда траулер прибыл в Плимут, он вспомнил, что хордовые ланцетники впервые были обнаружены именно в том районе возле Эдистонских скал. История Гарты, изложенная в его невозмутимой мальчишеской манере, настолько потрясла меня, что несколько дней я не могла думать ни о чем другом. Меня преследовало видение обреченной Ланкастрии, уходящей на дно вместе с молодыми солдатами. Они стояли на палубе и распевали задорную песенку до тех пор, пока их не смыло в море. Примерно в это же время вернулся молодой муж Сали Клепкот, история которого оказалась не менее ужасной. В их корабль попала торпеда. К счастью, ему, как и Гарту, удалось выжить. Но самое страшное, мы все знали, что и ему, и Гарту вскоре предстоит вернуться в свою часть и их снова отправят воевать на континент. Жизнь в Челси, если не считать нехватки продовольствия, затемнения, заграждений из колючей проволоки, мешков с песком и выросших повсюду бомбоубежищ, не сильно изменилась. Я отправила матери в Плимут письмо, описав тот кошмар, который довелось пережить Гарту. Он с особой теплотой отзывался о гостеприимстве жителей моего родного города, щедро распахнувших двери, чтобы принять у себя полуодетых, усталых и голодных солдат. Позже мы узнали, что четыре пятых британского экспедиционного корпуса удалось спасти и вывести с материка. Но я не могла перестать думать о несчастных парнях с Ланкастрии и не могла больше выносить популярный мотив «Roll out the barrel», звучащий на каждом углу. В те напряженные, полные тревоги дни, когда шла эвакуация войск из Дюнкерка, нам приходилось заниматься подготовкой к эвакуации юных лондонцев. Более 600 тысяч детей были вывезены из города осенью 1939 года. Однако затем многие приехали обратно. Авианалётов, которых все опасались, так и не было а малыши и родители соскучились друг по другу и начали потихоньку возвращаться домой. Адмиралтейство сообщило, что 228 британских военно-морских кораблей и 625 гражданских судов, участвовавших в операции по спасению в Дюнкерке, перевезли более 335 тысяч человек и что 6 эсминцев и 24 малых боевых корабля были потеряны. Операция завершилась 5 июня 1940 года, а несколько дней спустя «Таймс» опубликовала длинные списки погибших и пропавших без вести. Воскресным днем 9 июня я прогуливалась по набережной вместе с моим женихом Ричардом и старшей дочерью Кэтлин Н. Нас обогнал мужчина, с которым мы познакомились на волонтерских учениях. Он служил в пожарной бригаде. Завидев меня, мужчина крикнул на ходу. «Они скоро будут здесь! Встретим их, как полагается!» «Кого?» — крикнула я в ответ. «Лодки! Один из наших пожарных катеров тоже был в Дюнкерке!» Новость быстро облетела всю округу, и мы поспешили к Вестминстерскому мосту. Там уже собралась большая толпа. И вот на реке появились маленькие потрёпанные лодчонки с грязными облупившимися боками, словно невзрачные креветки на лотке у торговки. Я видел их скопление в гавани Дувра. Сейчас они растянулись по всей Темзе. Толпа взорвалась возгласами ликования. Героев приветствовали на всех мостах. Лодки шли небольшими группами, по две-три. Их тянули за собой буксиры. Прекрасное зрелище, от которого перехватывало горло, а глазам подступали слезы. Я помнила, как они стояли в переполненной дувской гавани, отличная мишень для вражеской авиации, а теперь наблюдала за их скромным, почти незаметным возвращением к родным причалам после всех опасностей, которым они подверглись, чтобы доставить наших мальчиков домой. Я поделилась впечатлениями с Томом Бейнсом, увидев на следующий день, как он чистит свое суденышко возле пристани. «А чего вы ожидали?» — пожал плечами Том. «Победные флаги нынче вывешивать нельзя. Война. Откровенно говоря, нам, как и нашим мальчишкам, хотелось одного — поскорее добраться до дома и завалиться спать».